Сколе то, что я говорю здесь о разуме, как он существует в действительности актуальном, не значит, что я допускаю существование ещё какого-либо ума возможностей. Но так как я желаю избегать всякой запутанности, то я и предпочёл говорить только о вещи совершенно ясной для нас, именно о самом умственном процессе, изне которого для нас нет ничего. В самом деле, всякий акт последнего ведёт нас к более совершенному познанию самого умственного процесса. Теорема 32. Воля не может быть названа причиной свободной и настолько необходимой. Доказательство. Воля составляет только известный модус мышления. Точно так же как и ум.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 не поскольку он составляет абсолютно бесконечной субстанции, а лишь поскольку он обладает атрибутом, выражающим бесконечную и вечную сущность мышления, по теореме 23. Итак, всё равно представляется ли воле конечной или бесконечной, всегда найдётся причина, которая определяла бы её к существованию и действию. И потому по определению седьмому Воля не может быть названа свободной причиной, но только необходимой или принуждённой, что и требовалось доказать. Колларий первый. Отсюда следует, что Бог не действует по свободе воли. Колларий второй. Следует, что воля и ум относятся к природе Бога точно так же, как движение и покой, и вообще всё естественное, что